Приятным, сохранившимся басом напевал он и, смеясь, добавлял. Слова и музыка машинные. Потом продолжал. В воздухе пахло промокшей корою. Вам шах, божественный контики, чуете, что промокло? Не кора, ваша позиция. Электронная машина сдалась бы на вашем месте. Не хотите? Ну, тогда... Тогда...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 часы ее жизни словно пущены были со скоростью восток крат больше чем у всех людей не прошло и года со дня ее пробуждения как от нее осталось лишь тень прежней эры сморщенна согнутая старушка не знаю ради себя или ради меня но она вдруг стала говорить как